291. Лучше, если мысленный приказ касается не самого человека, а тех условий, которые желательно вызвать к проявлению. Тогда не происходит прямого воздействия на чужую волю. Следует помнить, что воля может воздействовать как на неодушевленные предметы, так и на растения, животных и насекомых. Все подчиняется воле, умеющей и знающей, как распоряжаться. Тренировка воли необходимые условия на пути. Воля может расти. Воля это стержень сущности человека. Без воли грех смертный, и грех чайший из всех смертных грехов. Упражнять волю можно всегда при всех условиях жизни. Воля и психическая энергия связаны тесно. Без психической энергии не может быть воли, и без воли психическая энергия действовать не будет. Воле есть огненная мощь человека.